Ниссио Иссин. Моногатари серия. Том 4. Нисе Моногатари. История подделок. Часть 1. Пчела Каран. Глава 1. Арараги Карен и Арараги Цукихи – мои сестры. Я сомневаюсь, что в этом мире найдется много людей, которым было бы интересно услышать их историю в первую очередь. И даже если предположить, что существует тип людей, столь своеобразно предрасположенных к этому, то будь у меня выбор, я совершенно уверен, что мне было бы неинтересно рассказывать их историю. Если бы я объяснил почему, я уверен, большинство людей бы поняли, но мало-помалу и в целом немногие в наши дни заботятся о том, чтобы обнажить каждую последнюю деталь своей домашней жизни, и я, конечно же, не заинтересован в том, чтобы противостоять этой тенденции. Но даже если отбросить такие общие возражения, Карен и Цукихи — это необычный случай. Если бы не тот факт, что они мои сестры. Я уверен, что он никогда бы не имел с ними ничего общего. И даже если предположить, что мы действительно вступили в контакт, они бы относились к такому типу людей, которых я бы почти наверняка проигнорировал. Из-за странных событий, которые я пережил за последние несколько месяцев, я завел немало странных знакомств. Например, Сензюгахар Хитаги, Хачикудзи Майой, Камбарусуруга и Сенго Кунадека. Но если я и сумел построить с ними отношения на взаимопонимании, то приобрел я этот навык, пока со своими сестрами под одной крышей. Конечно, я полагаю, что было бы несправедливо, если бы я не был откровенен о том, что чувства полноценности и ревности могут окрашивать мой взгляд. В то время, как я провел свою школьную жизнь бездельничая и оказался неудачником, Карен и Цукихи всегда выступали вместе, хотя они все еще учатся в средней школе, и в младшей школе тоже были вместе, так что, вероятно, мне не нужно быть таким сорвом к себе. Но, оглядываясь назад, с моей нынешней точки зрения... Я должен признать, что у них есть перспективы. всякий раз, когда родственники собираются вместе, почти как часы один из них обязательно говорит: « «Кайоми, ты должно быть гордишься своими сестрами. Да, не такие сестры. Кстати, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил моим сестрам: ты должно быть так гордишься своим братом. С другой стороны с таким убогим братом как я полагаю, что это было бы слишком большой просьбой. Однако позвольте мне кое-что объяснить четко и ясно. Может, мои сестры и не неудачницы, но они все равно трудные дети. Они могут быть девушками с характером, но этот характер несостоятельный. Как их брат, я имею привычку всегда говорить о них, если бы они были в наборе, но очевидно, что каждый из них имеет свою собственную индивидуальность и отличительные особенности, поэтому позвольте мне воспользоваться моментом объяснить по очереди. Во-первых, старшая из младших сестер, Арараги Карен. В настоящее время Карен учится в третьем классе средней школы, и в конце июня ей исполнилось 15. И она снова стала ровно на три года младше меня. Ещё с начальной школы она обычно собирала волосы в конский хвост, но, видимо, примерно в то время, когда она поступила в среднюю школу, она покрасила волосы ярко-шокирующей розовой, как какой-то персонаж из аниме. По крайней мере, я так слышал. Я до сих пор не знаю, зачем она это сделала, но непредсказуемым последствием было то, что наша мать ударила ее по лицу. Ради чести моей матери, позвольте заявить, что это был первый и последний раз, когда эта кроткая женщина поднимала руку на одну из своих дочерей. И Карен снова покрасила свои волосы в черный тем же вечером с помощью каллиграфических чернил, что удивительно. Поскольку волосы Карен были розовыми всего несколько часов, с того момента, как она покрасила их в своей комнате, до того, как наша мама вернулась домой, а я в это время был в школе, Уже на первом году обучения я находился на грани того, чтобы называться неудачником, но изо всех сил пытался удержаться. И, к сожалению, мне ни разу не довелось увидеть этот взгляд. Как бы мне этого не хотелось, но если бы ее волосы обнаружил я, а не наша мать, то, честно говоря, именно я мог бы дать пощечину Карен. Так кто может сказать, как правильно? В этом отдаленном провинциальном городке даже небольшого осветления волос и расстегнутой верхней пуговица на школьной форме достаточно, чтобы быть заклеймённым, как преступник». Так что в свете того, что Карн собиралась дебютировать в средней школе, вероятно, нет необходимости говорить больше о ее личности. Фигура, которую она выражает, прямо скажем, не симпатичная. Во всяком случае, я бы назвал ее красивой и крутой. Она немного выше меня, может звучит расплывчато, но насколько немного я оставлю на ваше усмотрение. Я не хочу слишком много говорить о своем Росте, а это очень важно. Я использую его как образец измерения. В то время, как я перестала расти на втором году средней школы, Карен на втором году обучения выросла как листва по весне. Это превратилось в неприятный комплекс для нас обоих. Честно говоря, это унизительно. Я должен смотреть на свою младшую сестру снизу вверх, можете ли вы представить больше унижения. Что еще хуже, Карен занимается боевыми искусствами, поэтому ее осанка великолепна, что делает ее выше примерно на 2 дюйма, чем она на самом деле. В результате Карен отказывает носить юбки. Она говорит, что они «делают ее ноги слишком длинными». Вместо этого она всегда ходит в школу в мешковатой спортивной майке свободного покроя. Майка действительно идет ей, повышая имидж пацанки. Кстати, боевое искусство, которое изучает Карен, — это карате. С самого детства она была спортивной, но, очевидно, лучшим выходом для ее таланта была грубая сила. Она в мгновение ока забрала свой черный пояс. В нашей гостиной висит фотография, где она одета в спортивную форму. Черный пояс завязан вокруг ее талии, и она делает знак победы руками в камеру. И наряд, и эта поза слишком хорошо ей подходит. У Карен не так уж много женственности. Я бы не стал называть её мужеподобной, но в ней определенно есть что-то мальчишеское. Это ее стрибины, раскосы и глаза. Если бы я сравнил её с кем-нибудь еще, я бы, вероятно, сказал, что Камбару-Суруга — это самая близкая пара. Если взять Камбору и убрать из нее все уважение ко мне, то, скорее всего, получится Карен. хотя эта мысль меня немного пугает. А еще есть младшая сестрёнка Арараги Цукихи. В настоящий момент она учится на втором году средней школы, день рождения Цукихи в начале апреля. Другими словами, ей сейчас 14. В отличие от ее старшей сестры, прическа Цукихи меняется от настроения к настроению и от сезона к сезону. Честно говоря, поскольку она не держит одну и ту же прическу более трех месяцев подряд, мне было бы трудно сказать вам, являются ли ее волосы, ее вещью... или ей просто все равно. Не так давно она носила их длинными и прямыми, но в настоящий момент они уложены в лохматый голландский боб. Я никогда не интересовался настолько, чтобы спросить, но, видимо, у нее есть любимый салон, в который она ходит. Может быть, для ученика средней школы это поведение не по годам, но опять же не исключаю, что в наши дни для детей это совершенно обычно. Кроме того, в случае Цукихи ее проблема не столько во внешнем виде, сколько во внутреннем. Но трокарен более или менее совпадает с ее внешностью, Но внешность Цукихи дает обманчивое впечатление о ее характере, впрочем, ее характер такого обманчивого впечатления ее внешности не дает, что является важным отличием. Вот Цукихи нежные, опущенные вниз глаза, в отличие от ее сестры, и стройная фигура еще больше различия с ее сестрой. А также медленная характерная манера речи, которая ничем не отличается от девичьей. Но в глубине души она еще более агрессивная, чем Карен, да еще и вспыльчивая. Когда Карен ввязывалась в какую-нибудь драку, позже выяснилось, что чище всего за этим стояла Цукихи. У нее характер, граничащий с истерикой. Резкий контраст с её няжной внешностью заставляет людей в недоумении чесать затылки. Её единственная спасительная благодать заключается в том, что она сердится только за кого-то другого. Например, был эпизод, когда Цукихи была на втором году начальной школы. Во время перемены мяч, брошенный одним из старших учеников, упал на клумбу с подсолнухами, за которыми ухаживал класс Цукихи. когда старшеклассник пришел за своим мечом. Одноклассница Цукихи, которая поливала цветы, попыталась сделать ему выговор, но старшеклассник разозлился и довел ее до слез. Не такое необычное явление для начальной школы, но как только Цукихи услышала об этом, она сразу же собралась и, выяснив, какому классу принадлежит мальчик, начала полномасштабную атаку на класс. Карен, кстати, пошла вместе с ней. К тому времени переполох, который позже стал известен как инцидента Кидая», Убийства эпохи позднего Сигуната и Возрождения были популярны в то время, и я сомневаюсь, что название было выбрано для какого-то особого значения. Старшеклассник был отправлен в больницу, все предметы в классной комнате были разрушены, а в качестве завершающего штриха они отправили в больницу букет с запиской «Выздоравливай». Букет подсолнухов. С какой стороны не посмотри, они переборщили. Может быть, одноклассница перестала плакать, но, скорее всего, она сделала это из чистого страха. Весь этот инцидент был ужасен. Цукихи присоединилась к клубу чайной церемонии в своей школе, но только в качестве предлога, чтобы носить кимоно. У нее есть такая страсть к вещам традиционной японской культуры, что она даже надевает юкату вместо пижамы. Предположительно, они учат ее о мирном духе чая, но, к сожалению, это, похоже, не привело к изменению ее личности. С другой стороны, любая форма искусства, в которой доминирует трудный, вспыльчивый служитель, который сойдет с ума только потому, что кто-то посыпал сахаром арбуз, вероятно, просто усилит ее истерику. И любая из сестер, как вы можете видеть, была бы небольшой бедой уже само по себе, но дело осложняется тем фактом, что их две. Чтобы справляться, с ними обеими ни рук ни ног не хватит. Как их необычайно мягкий старший брат, я постоянно теряюсь в догадках, как реагировать на каждый новый скандал, который они вызывают, Настоящая проблема может заключаться в том, насколько хорошо одна сестра дополняет другую. Старшая сестра всегда готова к драке, младшая сестра всегда готова найти повод для драки. Вот почему они известны как огненные сестры второй средней школы Цуганоки. По словам сен мои сестры — довольно известный дуэт среди других младших школьников в моем районе. Вторая средняя школа Цуганоки является частной, а сен посещает государственную школу, моя собственная школа, Немного дальше на автобусе. Если слухи распространились так далеко, это, конечно, не повод для смеха. Я никогда не слышал эту историю от Карн лично, поэтому я не могу говорить о ее правдивости. Но, видимо, уже в первый день в школе она заработала себе имя среди младших классов, бросив вызов, победив в бою один на один главаря местной банды, господствующей над средними школами в нашем районе. Нет, это не может быть правдой. Я имею в виду просто посмотрите, сколько странного есть в этих трех маленьких строчках. Таким словам не место в 21 веке. Кто-то должен был это выдумать. Тем не менее, я полагаю, что тот факт, что подобные слухи могут распространяться, является достаточным доказательством словы Карен и Цукихи. Огненные сёстры второй средней школы Цуганоки. Арараги Карен — силовик, и Арараги Цукихи — стратег. Как пара они проводили свои дни вместе, я не знаю. Бегать и спасать тех, кто в этом нуждается? Исправлять ошибки и делать мир лучше? Во всяком случае, играя в притворных защитников справедливости. Конечно, если я скажу это девочкам, я знаю, что они ответят. Карен, это не выдумка Каями. И Цукихи почти наверняка добавит, мы не защитники справедливости, мы сама справедливость. Но как их плоть и кровь, я могу подтвердить, что их деятельность далеко не так возвышена. Это просто выход для их избыточной энергии. И если они будут продолжать в том же духе, то когда-нибудь попадут в беду. По крайней мере, так я им все время говорил. Однако в последние несколько месяцев в беду попадаю только я, и по этой же причине мои слова будут звучать очень неубедительно. С другой стороны, зная, что они все равно пропустят мои слова мимо ушей, я могу заявлять об этом громко и многократно. Карен и Цуки Хиарараги. В конце концов, огненные сестры не более чем выдуманные защитники справедливости. Мои сестры, которыми я должен гордиться, правда в том, что они просто безнадежные подделки».